Глава седьмая — Заходи, — сказала она, — спасибо, что нашел время заскочить. Ты хорошо выглядишь, Мэтьев. — Ты тоже, — сказал я. Заметно похудела. — Ха! — усмехнулась она. — Наконец-то! Она склонила голову на бок и посмотрела на меня в упор. — И что ты об этом думаешь? Мне это идет? Для меня ты всегда была хороша, Джен. Ее лицо помрачнело и она отвернулась от меня, сообщив, что только что сварила свежий кофе. Я ведь по-прежнему пью только черный, без сахара, верно? Верно, без сахара. Я подошел к той стене гостиной, где окно от пола до потолка выходило на в стрит Ее любимая бронзовая голова медузы с волосами в виде сложно переплетенных змей стояла на постаменте рядом с низким диваном. Это была одна из ее ранних работ. В ночь знакомства я сразу заметил ее и отпустил какую-то шутку. Только не смотри ей в глаза, предупредила меня тогда Джен. Ее взгляд обращает мужчин в камни. Взгляд ее собственных, огромных и почти немигающих глаз, когда она принесла кофе, мог внушить почти такой же трепет. Она действительно... Заметно похудела, и я не был уверен, что изменения к лучшему. Выглядела она старше, чем при нашей последней встрече. Отчасти виной тому были волосы, они стали совершенно седыми. Седина была заметна еще во время нашего знакомства, но белых волос вроде бы не прибавлялось, пока мы были вместе. Теперь же я не видел ни одной темной пряди, и это вкупе с заметной потерей веса Сделала ее внешне на несколько лет старше. Она спросила, как мне кофе? — Отменный, — ответил я, — а почему ты не пьешь? — Я разлюбила кофе в последнее время, — сказала она, а потом вдруг добавила. — А, пошло все к дьяволу, почему бы и нет? Джен снова пропала на кухне и вернулась с кружкой для себя. — Хорошо, — сказала она, — а то я почти забыла этот приятный аромат. Я ведь без него жить не могла. А что, пришлось перейти на напиток без кофеина? Я вообще практически стала обходиться без кофе, ответила она. Но давай не будем устраивать подобие встречи А. и обсуждать то, чего не можем больше себе позволить. Помнишь тот -то анекдот про старичка из оркестра армии спасения? Да, братья и сестры, когда-то я много пил, много курил и играл в азартные игры, спал с беспутными развратными женщинами. «А теперь все, что мне осталось! Долбить этот хренов барабан, мать его!» Она отхлебнула кофе и поставила кружку на стол. «Расскажи мне о себе, Мэтью. Я давно ничего не слышала. Чем ты сейчас занимаешься?» «Бью в хренов барабан. Выполняю разовые поручения одного крупного агентства. Иногда работаю самостоятельно, если подворачивается клиент, и бездельничаю, когда работы нет». Хожу на собрания, болтаюсь по городу, часто встречаюсь с Элейн. — Значит, у вас все хорошо. Рада слышать, она мне показалась очень милой. Но я сказала тебе, Мэтью, что мне нужна помощь. — Слушаю тебя. — Давай без предисловий, перейду к сути дела. Ты можешь раздобыть для меня пистолет. — Пистолет? Сейчас такой разгул преступности? — заявила она не слишком убедительно. — Невозможно читать газеты. Описание жутких случаев чуть ли не на каждой полосе. В былые дни, в некоторых районах, люди могли чувствовать себя в безопасности. Но теперь стало неважно, где ты живешь и в какое время суток выходишь из дома. Возьми то убийство на прошлой неделе. Молодой мужчина, сотрудник издательства. И ведь это случилось совсем рядом с твоей гостиницей, не так ли? Да, в паре кварталов. Ужасно, с чувством сказала она. — Зачем тебе понадобился пистолет, Джен? — Для самозащиты, само собой. — Ах, ну конечно. Я почти ничего не знаю об оружии. В задумчивости продолжала она. — Разумеется, мне нужен небольшой пистолет. Но их так много. Столько разных марок, размеров, калибров. Так ведь? Я сама не смогу разобраться, какой предпочесть. — В этом городе требуется разрешение на ношение пистолета, — заметил я. — А его трудно получить? «Очень трудно. Самый легкий способ – это записаться в кружок стрелкового спорта, пройти курс обучения. А потом, ободрав тебя как липку, они, конечно, помогут заполнить заявление и пройти необходимые формальности. Хотя обучение обращению с пистолетом – отнюдь неплохая идея сама по себе, но вот только процесс занимает достаточно длительное время, и, как я намекнул, стоит приличных денег». «Понятно.» Если пойдешь таким путем, то, по всей вероятности, сможешь получить разрешение хранить оружие дома и перевозить его в запертом на ключ футляре до тира и обратно. Этого достаточно, если ты хочешь защиты от грабителей, но ты не сможешь запросто таскать пистолет в сумочке, чтобы обороняться от громил на улице. Для этого требуется лицензия. А их сейчас выдают с большой неохотой и крайне медлительно. Вот если бы ты была владелицей магазина, или по работе тебе приходилось бы возить в банк крупные суммы, дело значительно ускорилось бы. Но ты, скульптор, работаешь и живешь по одному и тому же адресу. Много лет назад я знавал ювелира, который легко получил лицензию, поскольку часто возил при себе драгоценные металлы и камни. Но если ты подашь такое заявление, тебе придется добыть подтверждающие документы. — Глина и бронза не прокатят, как я догадываюсь. — Боюсь, что нет. — Вообще-то, — сказала она, — я не собираюсь носить пистолет с собой все время. Честно говоря, законная сторона вопроса меня волнует меньше всего. Даже так, совершенно нет желания проходить все эти бюрократические формальности, чтобы получить разрешение. И во имя всего святого, либо у меня больная фантазия, либо у половины населения этого города есть оружие. «Уже устанавливают детекторы металла при входе в школы, поскольку многие ученики норовят притащить пистолеты прямо в класс. Даже бездомные и те вооружены. Тот несчастный бродяга жил на помойке, но и у него был свой пистолет». «И ты тоже хочешь?» «Да». Я взялся за кружку, но увидел, что она пустая. У меня не отложилось в памяти, когда я успел допить кофе. Я поставил ее на стол и сказал... «Кого ты собираешься пристрелить, Джен?» «О, Мэтью, так ты до сих пор ничего не понял!» – простонала она. «Жертва сидит перед тобой!»